Глава двадцать третья. На принятие решения Харешу понадобилось десять минут. Он уже какое-то время подумывал об устройстве на фабрику Джеймс Хоули и теперь решил как можно скорее попытать счастье в этом весьма достойном заведении, штаб-квартира которого к тому же находилась в Канпуре. Цеха Джеймса Хоули были целиком механизированы. Оборудование там стояло относительно современное, а продукция отличалась более высоким качеством, нежели обувь, производимая Кок Для Хареша качество всегда было на первом месте. Это был бог, которому он поклонялся. К тому же его не покидало чувство, что в Джеймсе Хоули его таланты оценят по достоинству, и такого оголтелого деспотизма начальников на этой фабрике не будет. Дело оставалось за малым. Попасть внутрь. Как ему засветиться перед кем-то из руководства, заручиться поддержкой одного из начальников? Президентом Кроамарти Групп был сэр Невил Маклин, начальником управления сэр Дэвид Гоуэр, а директором дочерней компании Джеймс Хоули с крупной фабрикой в Канпуре, производившей 30 тысяч пар обуви в день. Еще один англичанин. Нельзя же просто войти в контору и попроситься на встречу с начальством. Обдумав все как следует... он решил обратиться к легендарному Пьяру Лалу Пхалле, одному из первых кхатри в обувном бизнесе. То, как он туда попал и как добился нынешнего высокого положения, было отдельной любопытной историей. Пьяр Лал Пхалла вырос в Лахоре. Изначально он торговал головными уборами и детской одеждой из Англии, а впоследствии переключился на спортивную одежду, краски и текстиль. Он был настоящим мастером своего дела, и дело это ширилось и процветало его стараниями, и, конечно, благодаря рекомендациям довольных клиентов. Например, нетрудно вообразить, как представителю Джеймса Хоули, собравшемуся в Индию, кто-то дал совет. Если будешь в Лахоре, и пенджабцы тебе не приглянутся, смело обращайся к Пири Лолу Булеру, Обувью он вроде не занимается, но агент первоклассный, глядишь, что-нибудь да придумает. И ему выгода, и у тебя голова не болит. Я черкну ему письмецо, предупрежу, что ты зайдешь». Даже удивительно, что Пьер Лалбхалла, вегетарианец, из всей еды хотя бы отдельно напоминающей мясо он уважал только грибы, так быстро согласился представлять интересы Джеймса Хоули и компании во всем Пенджабе, Производство кожи загрязняло природу. И, конечно, большая часть животных, чьи шкуры обретали вторую жизнь в качестве дополнительного защитного слоя на человеческих ногах, не пали естественной смертью, а были забиты. Пхалла говорил, что забой скота его не касается. Он всего-навсего торговый агент. Таким образом, проводя четкую демаркационную линию, англичане делают свое дело, а он свое. Однако через некоторое время его одолел недуг, лейкодерма, и многие считали это карой богов. Мол, Пьяр-Лал-Пхалла запятнал душу убийством животных, пусть и убивал их не своими руками, за что и поплатился. Другие, наоборот, слетались к нему, как мотыльки на свет, ибо он был невероятно успешен и невероятно богат. Начиная единственным агентом Джеймса Хоули в Пенджабе, он в итоге стал единственным их агентом во всей Индии и переехал в Канпур, где располагались фабрика и штаб-квартира компании. Все остальные направления своей деятельности он закрыл, дабы сосредоточиться на самом прибыльном. Вскоре он начал не только продавать их обувь, но и советовать, какие модели будут пользоваться наибольшим спросом. Именно он порекомендовал сократить производство горилл изготавливать побольше чемпионов. То есть Пьер Лалбхалла непосредственно влиял на ассортимент производимых моделей. Компания Джеймс Хоули процветала благодаря его чутью и знанию рынка, а он благодаря их зависимости от него. В войну, разумеется, фабрика стала точать исключительно армейскую обувь, которая уже не проходила через руки Пхаллы. Впрочем, англичане из соображений справедливости и дальновидности продолжали выплачивать Пхалле комиссию, Процент был поменьше, однако за счет объемов это никак не отразилось на его благосостоянии. После войны под чутким руководством кудесника из знатокорынка Пьера Лалла Пхаллы компания Джеймс Хоули вернулась к производству гражданской обуви. Это тоже привлекало Хареша, ведь именно такую обувь он учился изготавливать в Мидлендском технологическом колледже. Прошло не больше часа с тех пор, как он получил досадную весть о передаче «Рао» заказа ХСХ, а Хареш уже катил на своем велосипеде в резиденцию Пьера Лала -Пхаллы. Хотя едва ли несколько тесных комнатушек в доме на углу многолюдной Мэстон Роуд, где агент жил, работал, принимал гостей и демонстрировал товары потенциальным клиентам, заслуживали столь громкого названия, Корреш поднялся по лестнице, махнул охраннику какой-то бумажкой, пробормотал «Джеймс Хаули» и пару слов по-английски. Его пустили в переднюю, откуда он прошел в комнату с высокими шкафами, неясного предназначения, затем на склад, в секретарскую, там на полу за низенькими письменными столами, заваленными красными конторскими книгами, сидели несколько служащих, И, наконец, попал в зал аудиенций, ибо таково было назначение этой комнаты самого Пьяра Лала Пхаллы. Приемная оказалась. Небольшой коморкой с белеными, а не крашенными стенами, на высокой деревянной платформе, накрытой белоснежной простынкой, восседал энергичный 65-летний старик с обесцвеченным недугом лицом. Под спину себе Он подложил большой твердый хлопковый валик. На стене у него над головой висел фотопортрет отца, украшенный цветочной гирляндой. Вдоль стен протянулись длинные лавки, одним концом примыкающие к платформе. На лавках сидели люди. Всевозможные просители, прихлебатели, коллеги, работники. Секретарей с конторскими книгами Хареш нигде не увидел. Голова Пьяра Лала Пхаллы была вместилищем всех сведений, опыта и соображений, необходимых ему для работы с людьми. Хареш вошел и, опустив голову, протянул вперед руки, будто хотел дотронуться до колени Пьяра Лала Пхаллы. Старик, в свою очередь, воздел руки над его головой. — Сядь, сынок, — сказал он по-пенджабски. Хареш присел на одну из лавок. — Стань. Он встал. «Сядь!» Он снова сел. Пристальный взгляд Пхаллы практически загипнотизировал Хареша, и он беспрекословно выполнял его приказы. Конечно, человек тем легче поддается гипнозу, чем сильнее его нужда. А нужда Хареша, как ему казалось, была очень велика. Кроме того, Пьяр Лал Пхалла, как человек пожилой и состоятельный, ждал к себе соответствующего почтительного отношения. Разве не его дочь недавно вышла замуж за старшего сына правительственного чиновника высшего ранга, за инженера распорядителя каналов штата Пенджаб, и столь пышной свадьбы Лахор не видывал уже много лет. В данном случае власть не просто соизволила признать существование торговли за главной буквы. Они заключили союз за главной буквы. И благодаря этому союзу Пьяр Лалбхала заявил о себе так, как не заявил бы, подарив городу даже двадцать храмов. В своей обычной фамильярной манере он сказал отцу жениха, «Я, как вы знаете, человек бедный, но вас уже ждут в Верме и Ранкине. Они готовы снять мерки со всех, кого вы сочтете нужным пригласить». Очканы из и кожи. Костюмы из лучшего кашемира? Отцу жениха не пришлось заботиться о свадебных нарядах для своей родни числом пятьдесят человек, и этот карт-бланш был лишь каплей в море прочих свадебных трат, которые гордо и предусмотрительно взял на себя Пьяр-Лал-Пхалла. Стань. Покажи руку. То была четвертая по счету важная встреча Хареша за день, Он сделал глубокий вдох и протянул старику правую кисть. Пьяр Лалбхалла пощупал ее в нескольких местах, надавил на ребро ладони, затем, не выказав ни удовлетворения, ни недовольства, скомандовал «Сядь!». Хареш послушно сел. Следующие десять минут Пьер Лалбхалла посвятил другому человеку, затем вновь обернулся к Харешу и велел «Встань!». Хареш поднялся. «Ну, сынок, кто ты такой?» «Я Хареш Ханна, сын Амарантха Ханны». «Какого именно?» «Из Варанаси?» «Из Нилдарвазы?» «Из Нилдарвазы, халла Сахиб». Так между ними установилась какая-никакая связь. Ибо приемный отец Хареша приходился очень дальним родственником зятю Пьяра Лалабхаллы, тому самому инженеру-распорядителю каналов. Хм, говори, чем могу помочь? Я работаю на обувном производстве. В прошлом году я вернулся из Мидлхэмптона, окончил там Мидландский технологический колледж. Миддлхэмптон, ясно. Понятно. В глазах Пьяра Лалабхалла загорелся интерес. «Продолжай, продолжай!» «Я работаю на фабрике «Кок», но они производят в основном форменную армейскую обувь, а я учился изготавливать гражданскую. Вообще-то, недавно я открыл там новый цех». «О, Гош!» — несколько пренебрежительно перебил его Пьяр лалбхалла «Он ко мне заходил на днях, хотел что-то мне впихнуть». Да-да, он упоминал эту затею с производством гражданской обуви. Учитывая, что Гош владел одной из крупнейших строительных компаний страны, пренебрежительный тон Пьера Лалабхаллы вряд ли был уместен. Впрочем, в обувной отрасли Гош был мелкой рыбешкой в сравнении с таким жирным карпом, как Джеймс Хоули. — Вам хорошо известно, как там все устроено, — сказал Хареш. Угрызений совести он не испытывал, поскольку слишком часто сталкивался с произволом и некомпетентностью начальства. Он трудился на них, не покладая рук, и вот как они его отблагодарили. «Да, знаю. Так ты пришел ко мне за работой, — весьма польщен Пхалла Сахиб, но на самом деле я хочу работать в Джеймсе Хоули, что, впрочем, почти то же самое». Минуту-другую Хареш молчал, А в голове у Пьера Лала Пхаллы вертелись шестеренки. Наконец что-то щелкнуло, и он вызвал к себе секретаря из соседней комнаты. Черкни ему письмо для Гоуэра от моего имени!» Пьер Лал Пхалла затем поднял правую руку, выражая этим жестом свое уважение, благословение и сочувствие хорошу и одновременно отпуская его во свояси. «Кажется, засветился». мысленно возликовал Хареш. Он взял записку, вскочил на велосипед и покатил к величественному четырехэтажному зданию Кромарти Хаус, штаб-квартире большой корпорации, дочкой которой была компания Джеймс Хоули. Он хотел записаться на встречу с сэром Дэвидом Гоуэром, желательно на этой неделе или на следующей, сегодня было уже поздно, 5.30, конец рабочего дня. Однако, когда он показал записку секретарю на стойке Хареша попросили подождать. Прошло полчаса. Затем ему сказали, «Будьте так добры, подождите еще немного, господин Ханна Сэр Дэвид примет вас через двадцать минут». Хареш в мокрой от пота шелковой сорочки и коричневых брюках, ни пиджака, ни галстука, вздрогнул от этого внезапного сообщения, Однако выбора не было. Оставалось лишь ждать. Жаль, он не захватил своих драгоценных дипломов. Гребешок, к счастью, у него был с собой, что прекрасно его характеризовало, и он воспользовался им в уборной, куда пошел освежиться перед встречей. Хареш несколько раз прокрутил в голове то, что собирался сказать сэру Дэвиду Гоуэру, и выстроил аргументы в правильном порядке, так чтобы они оказали необходимое действие. Однако, когда его завели в просторный, богато украшенный лепниной лифт, а затем в кабинет начальника управления кром Арти групп, вся речь моментально вылетела у него из головы, этот зал для торжественных приемов существенно отличался от беленой коморки, в которой он стоял и сидел часом ранее, кремовые стены, были не меньше двадцати футов высотой. А двери массивный письменный стол красного дерева разделяло футов сорок. Шагая по мягкому красному ковру к внушительному столу, Хареш увидел сидящего за ним человека в очках, высокого, как гош, но гораздо более крепкого телосложения. В этом огромном помещении Хареш, должно быть, выглядел совсем коротышкой. Вероятно, так и было задумано. Любого, кто приходил сюда на собеседование или иную встречу и шагал по ковру под бдительным взором мистера Гоуэра, должна была бить благоговейная дрожь. Если приказы Пьера, Лалов, Хареш выполнял безропотно, как послушный ребенок, то перед сэром Дэвидом он решил не робеть. Тот любезно согласился принять его в срочном порядке, значит, понимает, что переодеться Харешу было некогда. «Да, молодой человек». «Что вам угодно?» — спросил сэр Дэвид Гоуэр, не вставая и не приглашая Хареша сесть. «Скажу прямо, сэр Дэвид», — ответил Хареш. «Я ищу работу, имею необходимые навыки и квалификацию, и потому надеюсь, что вы меня возьмете».